Глава 17. Заложники собственных мыслей Выходцам из города забвения не хотелось зависеть от отшельников, но выбора у них не осталось. Пришлось пойти на их условия. Делиться энергией было не больно, не сложно и не противно. Все оказалось невероятно просто. Весь день друзья находились среди отшельников, а вечером спускались в комнату для сна, которая собирала их энергию. Самым сложным было привыкнуть, что островитяне каждый день немного видоизменялись, но приходилось смириться с этим. К тому же, как ни парадоксально, но отшельники оказались действительно дружелюбными. Их вечные улыбки на самом деле были не для того, чтобы ввести в заблуждение уроженцев города забвения, а для того, чтобы умилостивить чрезмерно чувствительную здешнюю природу. Острова остро реагировали на настроение обитателей. Под землей эти явления были сглажены и незаметны, но на поверхности все сильно ощущалось. Если кто выходил из подземелья в плохом настроении, как тут же надвигался ураган, река выходила из берегов, растительность нападала на людей, и даже воздух становился твердым, чтобы не дать себя вдохнуть. А стоило выйти на поверхность острова с хорошим настроением, радоваться жизни и любить весь мир, как все преображалось. Пели птицы, тихо стрекотали кузнечики, легкий ветерок приятно играл с волосами, а шелковистость травы могла соперничать с лебяжьим пухом. В городе затерянных душ было не так, как в остальном мире. Здесь желания не слушались людей, но зато страхи, тревоги и злость удесятерялись, обрушиваясь на людей в виде природных катаклизмов. Потому приходилось жить под землей, где такой опасности не было. А еще на острова не мог попасть ни один многоножец. Это было печальнее всего, так как Наташа очень скучала по своему полосатому пушистику. Черно-белый тигр всегда выручал ее из передряг. Вот и сейчас помог бы. Но, увы. Дни летели незаметно. Частые прогулки и хорошее настроение наполняли уроженцев города забвения мощной положительной энергией. По вечерам они уходили в подземную комнату со странными кроватями-террасами и просыпались разбитыми, уставшими и голодными. Порой даже злыми, вредными, придирчивыми и раздражительными. Это были неприятные моменты, но изменить что-то они не могли. Они должны были в достаточной степени напитать островитян своей энергией, чтобы те нашли путь к нормальной жизни. Вместе с отшельниками и сами доноры должны были покинуть острова. Без сопровождения рассчитывать на спасение было невозможно а оставаться навечно на островах не хотелось. Когда четверо друзей просыпались, они долго шли по подземным горам. За это время их энергия частично восстанавливалась, и мир становился радужнее. Но долго так продолжаться не могло. Уже надоело. Терпеть все это было нелегко. Пленники обстоятельств часто затевали разговоры с хозяевами, чтобы наконец-то выбраться с островов. Невозможность связаться с остальным миром тоже напрягала но радовало лишь одно, что Рицик пообещал им выбраться отсюда. Он был честен с гостями и признался, что ни разу никому не удавалось совершить подобное. Но теоретически это возможно. До перемещения на острова Рицик жил в городе Знаний. Мало того, что там всегда была весна, так там еще жили люди, оптимизирующие мысли других людей, чтобы тем было легче выполнять свои желания. Об этом всем Рицик рассказал своим гостям, когда вывел их подышать свежим воздухом. Он вел их по тенистым аллеям парка. Деревья и кустарники были пышными, отчего создавалось впечатление легкой неухоженности парка. Здесь не было красиво подстриженных кустиков и аккуратно посаженных клумб. Парк был несколько диковат, ведь не каждый садовник мог выйти на поверхность. И не потому, что ему запрещалось, а потому, что стоило в его голове промелькнуть невеселой мысли как растения съедали бедолагу. Но в таком заброшенном парке было свое очарование. Казалось, что более укромного уголка не существует нигде на свете. Косматые ветви раскидистых деревьев свешивались чуть ли не до земли. Аллеи парка извивались меж высоких густых кустов. Лавочки, беседки, качели, античные статуи, миловидные фонарики – все это утопало в зелени – и манила своей гостеприимностью. Правда, тут никогда не было солнца. Сами острова были в глубокой расселении, а ветви деревьев и вовсе застилали свет. Но это создавало неповторимую уютную атмосферу. Здесь была повышенная влажность от бушующего рядом водопада. Он чуть ли не накрывал с собой центральный остров. Из-за этого было тяжеловато дышать, но вот деревья были этому чрезвычайно рады. Парк напоминал тропические джунгли диковатые, чарующие и манящие. Среди всего этого буйства растительности проглядывали высоченные шпили и золотые купола. Это был самый сказочно безмятежный пейзаж, который только можно было себе вообразить. И кто бы мог подумать, что природа здешних мест бывает невероятно агрессивной. Свет от фонарей развеивал извечный сумрак. Но фонари, скорее всего, были просто элементом декора. Главное освещение свисало в виде гигантских золотых капель прямо светок деревьев. Их можно было набрать в ладони и плескаться, как водой, разбрасывая свет в разные стороны. Это очень нравилось Тане и Наташе, и они частенько обливали светом друг друга или тех, кто был рядом. Когда под их обстрел попадала Рейна, она заливисто хохотала и тоже принималась бегать с девушками и обливаться светом. Вначале было очень странно и удивительно, когда к этим увеселительным забавам присоединялась миссис Сушеная Вобла. Ее возраст и чопорность никак не вязались с озорным характером. Звали ее Сейшиз, и она рассказала, что в настоящей жизни ей было двадцать лет, и была она стройной брюнеткой. Это здесь ее образ видоизменился до неузнаваемости из-за кошмарного сна, в котором она проснулась. Вот и приходится теперь пребывать в этом теле. Иногда Сейшесу удается увидеть себя во сне красавицей, и тогда весь день она ходит неимоверно привлекательной. Но прежний кошмар уже в следующую же ночь отбирает у нее привлекательность, наделяя сухой, противной внешностью. В один из погожих дней Рицик вывел гостей на прогулку. За ними увязались Рейна, Камила и дряхлый старичок, тот самый, которому указалось лет триста отроду, и уж никак не меньше. Он подхватил под руку Рейну и, по-молодецки весело рассмеявшись, повел девушку вперед по аллее. Камила завладела вниманием Наташи и Тани, усадив их в беседку. Она стала рассказывать о придворной жизни императора. Девушки слушали с таким интересом, что аж рты раскрыли. «Еще бы! Императорская жизнь оказывается необычайно интересна!» Величественный дворец, воздвигнутый в немыслимо красивом парке, где гуляют многоножцы, в самых разных обличьях. Сам император любит гулять по парку в окружении красивых придворных дам. У императора самая большая власть над желаниями. Говоря это, Камила покосилась на Арджуна и Виджу. Наташа проследила за ее взглядом и поняла, что, по мнению Камилы, ее друзья могут управлять желаниями не хуже императора. Даже гордость проснулась за них, Да только на островах их дар исчез. Впрочем, вдали от двух принцев дар тоже не проявлялся. И вообще, странный какой-то дар, если честно. Действие сильное, но ограниченное в пространстве. Стоит Арджуну и Виджу отойти подальше от Тадж-Махалов, как становятся обычными людьми. На взгляд Наташи в этом была большая недоработка дара. Да и вообще, как выяснилось, дар непостоянный и ветреный тип. Это Наташа испытала на собственной шкуре, когда лишилась его. Как оказалось, с ним сплошные сложности. Не успеешь к Дару привыкнуть, полюбить его, как он собирает чемоданы и сваливает от тебя за грани реальности с просьбой больше его не беспокоить. Все они, мужики, такие. Эх! Пока Наташа размышляла над сложными взаимоотношениями с Даром, Рицик Свиджу и Арджуном стояли рядом, прислушиваясь к женскому стрёкоту, Но, видимо, у них наклюнулись свои разговоры. Рицк приглашающим жестом указал парням на убегающую вдаль аллею и пошел вперед. «Наташа, Таня, пойдемте», — позвал Виджу. Рицик смешливо вскинул бровь. «Что, не доверяешь своих барышень Камиле?» Его тон был далек от упрека, но Виджу все же решил объясниться. «Я не доверяю не Камиле, а острову». — Стоит только чему-то произойти нехорошему, как остров начнет уничтожать все, что под руку подвернется. Я должен быть уверен, что смогу спасти подруг. Рицак, понимающий, кивнул и пошел по аллее, пока Наташа пристраивалась к Арджуну, а Камила и Таня, обгоняя всех, потопали вперед. Под ногами сухо похрустывал гравий. Пахло свежей травой и ощущалась влажность, как после сильного дождя. Тропа петляла между деревьев, уводя вглубь острова. Живописное местечко, ничего не скажешь. Жаль, что сюда никогда не проникало солнце. Над тропой свесились зеленые ветви, отчего казалось, что шли по тоннелю. Светок косами спускались разноцветные диковинные цветы и чудесно пахли. Это дивное место казалось раем на земле, просто волшебство какое-то. Гулять здесь было настолько приятно, что гости ощущали, как их переполняло блаженство. Бредя по аллее, Наташа увидела садовника, подрезающего ветви деревьев, и тут же пристала к рицику с возмущением. «Вот все у вас хорошо, но рабство мне противно. Как вы могли допустить, чтобы вам прислуживали другие люди? Это же несправедливо!» «А чему ты удивляешься?» – поразился Рицак. «В городе забвения царит то же самое рабство, только за деньги. Или ты думаешь, что если я не был в твоем родном городе, то понятия не имею, как там люди живут?» «Люди продают себя в рабство за банковские бумажки». «Ну, это совсем другое», — резко ответила Наташа. «А вот и нет», — голос Рицака выдал категоричное несогласие. «Какая разница, за деньги или без денег служить кому-то? Раб служит и получает за свою работу еду, одежду и кров. А вы работаете на кого-то и получаете деньги. За них покупаете еду, одежду и платите за жилье. Так в чем отличие?» Только лишь в том, что в вашем мире существует такой посредник, как деньги? Работодатель, как и рабовладелец, пинает своего подчиненного, не считая его за человека. Так в чем отличие? В чем?» Мысль была мудрой и глубокой. Возразить-то и нечего. «Но мы находим работу добровольно!» «Так значит, вы настолько глупы, что по собственной воле засовываете голову в петлю!» — хихикнул Рицик. «Ох, в чем-то он прав! Ищут-то люди работу добровольно!» Но даже те, кто открывают свои собственные малые предприятия и занимаются своим бизнесом, все равно являются рабами. Рабами денег. Они добывают деньги днем и ночью, чтобы потом потратить их на то, что захочется. Рабы желаний. Рабы денег. Чувствуя, что эта щекотливая тема совсем не нравится Рицаку, Виджу повел разговор в другой направленности. «Рицак, вот ты жил в городе знаний». Я так понял, что это город изобретателей и искателей чего-то нового. Его жители, как никто другой, знают все и обо всем. Поэтому ты, наверное, в курсе, отчего желания в городе забвения исполняются несколько иначе, чем в магистратуре. К тому же я и Арджун, обретя души принцев, могли воспользоваться своей мощью только у стен белого и черного храмов». Рицак молчаливо кивнул. Он понимал, что вопросов у его гостей невероятное множество – и он хотел как можно больше растолковать им. «Виджу, с желаниями обычных людей немного не так, как с желаниями хранителей душ. Будучи управленцем души черного принца, ты мог не сильно печься о точности задуманного». Взгляд Виджу выявил все признаки замешательства. «Что ты хочешь этим сказать?» «Да то, что само желание обычного человека должно быть продумано до мелочей. Если ему нужно что-то материальное, то нужно в мыслях создать проекцию желанного предмета. Вес, форма, консистенция, материал изготовления, цвет, запах, структура. Ну, короче, все, что связано с предметом. Поверь, это невероятно сложно задать все нужные параметры и выдержать все в нужном соотношении. Мало этого, саму мысль надо держать какое-то время в уме, снабжая ее энергией. А это еще сложнее – Вот попробуй с минуту думать непрерывно, только о чем-то одном, представляя себе этот предмет. Я уверен, что у тебя это не получится». Взгляд Виджу непонимающе застыл на лице предводителя островитян. «Постой, но как же Арджун с Наташей умудрялись управлять своими желаниями в магистратуре? Да еще и избранность проявили. Если бы в магистратуре было так же сложно выполнять желания, как в городе забвения, то у них бы ничего не получилось». Рицак уклончиво развел руками. Но это был не ответ, поэтому пришлось расщедриться на еще одну порцию разъяснений. Да, ты прав. Магистратура отличается от остального мира. Вне магистратуры управлять желаниями сложно. Неподготовленный человек не сможет совладать с желаниями. А в магистратуре все по-другому. Там энергия снов скапливается в генераторе и приводит в работу энергетическое поле. Именно оно помогает сконцентрироваться и добиваться желаемого. В магистратуре все очень легко и просто. Виджу чуть ли не физически ощутил, как его мозг напрягся и стал подрагивать. Он так увлекся разговором, что не заметил низко свисающей ветви. Она больно хлестнула его по лицу. Он поморщился, но продолжил. Но раз все так сложно, то как тогда люди за ее пределами могут повелевать желаниями? Рицак добродушно рассмеялся. Как же наивны его гости. Так мало знают о господстве над желаниями, а уже стали хранителями душ черного и белого принцев. Нелегко им придется. Много шишек набьют, прежде чем научатся пользоваться своим высшим даром. Все очень просто. Люди, которые верят в себя, всегда обретают власть над желаниями. Пройдя обучение в магистратуре, они настолько уверены в своих силах, что не сомневаются в успехе. Они смело мечтают о чем-то, зная, что у них все получится. Уверенность в себе – невероятно важная вещь во всех начинаниях. Вот и получается, что их вера в себя и помогает им во всем. Но, как я уже сказал, для начала нужно пройти обучение в магистратуре. Без этого никак. Вообще никак. Тут Наташа встряла в разговор. Она вспомнила, с чего все началось, и тут же озадачила Рицика. Но мы же свиджу смогли увидеть черный тадж, хоть до этого не учились в магистратуре, да и вообще желаниями не умели управлять. Взгляд Рицака остановился на ее лице, и лучики морщинок пролегли в уголках глаз. Это потому, что вы верили в себя и совершенно четко представляли черный храм. Вы настолько хорошо воссоздали его у себя в мозгу, что желание увидеть его сбылось. Наташа это и сама понимала, но надеялась услышать что-то другое. Таких объяснений ей было мало. Она продолжила допытываться. «А как же по поводу того, что мы с Арджуном попали в альтернативную реальность? Ведь тогда мы ничего не представляли, и мое желание оказаться там, где есть черный тадж, было сбивчивым». «О, ну тут еще проще, поверь», — рассмеялся Рицик. «Ты просто захотела попасть в то место, о котором тебе рассказала Кобра. Но так как ты смутно представляла его себе, то и попали вы невесть куда, в джунгли». Даже странно, что вы сразу не попали на острова. Отсюда бы вы точно потом не выбрались. Наташа даже поежилась от мысли о том, что могло бы случиться. Арицек продолжил. Но если бы вы продолжили путешествие вниз по реке, то оказались бы как раз здесь. Он раскинул руки, указывая на зелень островов. Так что нам бы довелось познакомиться раньше. Единственное, что вас спасло... — Это то, что вы заснули, и во сне к одному из вас пришло видение дивного города, где сбываются мечты. — Вот уж неправда, — вскричала Наташа. — Мы тогда и не знали, что существуют такие города. Кобра нам рассказала лишь о городе двух дворцов, а что есть еще и город чистых мыслей, мы не знали. — Да какая разница, — вскипел Рицик. — Скорее всего, во сне этот город был несколько иным по виду, но его сущность была задана конкретно. Вы хотели попасть в город, где исполнятся ваши мечты». «Нет», – упрямо заявила Наташа. «Мы хотели попасть туда, где существует оба Таджмахала». «Ну, а я тебе о чем говорю?» Терпению рицика можно было позавидовать. Хоть он уже недовольно скрипел зубами, но продолжал пояснять. «Вот вы и попали в Раштамстусер. Благодаря этому оказались в магистратуре, где освоили управление даром. Ведь без этих способностей толку было бы мало». Я даже не представляю, что бы вы делали, окажись сразу в городе двух дворцов. А так вы вначале попали в город чистых мыслей, он же Раштамстусер. Там познакомились с Джекликопсом Хонтопом. Его отец привел вас в магистратуру, и дальше все пошло согласно вашему желанию. Так что мечты сбываются. И к тому же случайностей в жизни тоже не бывает. Раньше Наташа поспорила бы с Рициком. Но не сейчас, когда убедилась на собственной шкуре, насколько осторожной надо быть с желаниями. Оставалось лишь удивляться тому, насколько хорошо Рицик осведомлен о приключениях Наташи, Арджуна, Виджу и Тани, будто он был пятым участником их похождений. Впрочем, разгадка крылась в том, что энергия, которую получали островитяне, содержала в себе память прошлых действий. Так что не обязательно было рассказывать обо всем, достаточно было поделиться энергией. А Рицик, как уроженец города знаний, умел делать выводы, провести анализ происходящего, и от того у него были ответы на все вопросы уроженцев города забвения. Лекция Рицика о сущности желаний была интересной и познавательной. Наташа задумалась над тем, легко ли удержать в мыслях что-то более одной минуты. Тут ей вспомнилась сцена из прошлого. Когда-то они с Арджуном впервые попали в летописный зал. Там она нашла настенные письмена – в которых давалась подробная инструкция по осуществлению желаний, Рицак в разговоре с Виджу только что озвучил ее. Вроде все просто и в то же время сложно. Тогда в летописном зале Арджун попробовал получить с помощью желания коробку спичек, но у него ничего не получилось. Поэтому он решил, что это невозможно. Наташа разделила его мнение, и он и она подумали, что эта инструкция лишь чья-то шутка. В памяти Наташи возник не только этот случай в летописном зале, но и то, что стало причиной их перемещения в иную реальность. Наташа вспомнила, как они с Арджуном покинули летописный зал и пошли к реке. Был туман. Они еле отыскали свою лодку. И когда переправлялись на другой берег, Наташа явственно представила, что мгла рассеялась, и взору предстали черный и белый таджи. Это видение было навеяно тем макетом, что находился в летописном зале. Благодаря ему Наташа во всех деталях представила себе эту картину, которая была настолько реалистична, что девушка сама не заподозрила, что этим она обрекла и себя, и Арджуна на длительное путешествие. Она сумела добиться исполнения своего желания, и река Ямуна, на берегу которой красовался белый Тадж-Махал, понесла их лодку навстречу ее мечте. Уже намного позже... Наташа почувствовала силу своих мыслей, когда они с Арджуном были в магистратуре. Там желания исполнялись легко. Вместе с их исполнением приходила и уверенность в том, что нет ничего невозможного. Так они с Арджуном стали лучшими учениками. Их желания исполнялись всегда. До тех пор, пока Арджуна не подвергли очищению за его взбалмошный поступок, он посмел с помощью силы своего желания забрать с собой Наташу и переместиться за пределы магистратуры. Это путешествие было сказочно прекрасным, но по возвращению их ждали неприятности. Кто бы мог подумать, что подобное слушание так строго карается? Наташа вспомнила очищение и вздрогнула. Она до сих пор не могла забыть то, что пережила в те минуты. Она видела мучение Арджуна и ничем не могла ему помочь. И вот сейчас, по прошествии долгого времени, Слезы навернулись на ее глаза. Нахлынула душевная боль. Девушка не хотела предаваться ей. Надо было срочно отвлечься. Тряхнув головой, она прогнала от себя воспоминания. Чтобы занять свой мозг чем-то более ярким, Наташа решила последовать инструкции Рицика и заставить свое желание сбыться. Порывшись в себе, девушка пожелала создать розу. Представив ее у себя в руке, Наташа сосредоточилась. Она стала думать о запахе цветов и одновременно представлять розовый бутон. Наташа прикрыла глаза. Под ногами шорох гравия, гул водопада, шелест листвы. Все это отвлекает. Она взяла Арджуна под руку, чтобы не сбиться с пути, и пошла дальше с закрытыми глазами. Первое, что она сделала, попыталась не слышать разговор возле себя. Так будет легче сконцентрироваться. Но постоянное бормотание попутчиков еще больше стало раздражать. Итак, надо сконцентрироваться на розе. Вот она, нежные лепестки, собранные в тугое соцветие. Она еще не распустилась, свежа и упруга. Тут девушка попыталась воскресить в памяти стебель с шипами и листья цветка, из-за чего образ самого бутона разъехался и поплыл. Недовольно поджав губы, Наташа начала вновь воссоздавать в мыслях цветок. Но сколько бы девушка не повторяла это... Каждый раз что-то мешало ей детально представить Розу. То громкий смех, то шум водопада, то наслаивался другой образ, мешая выудить нужное. И тут, впервые в жизни, Наташа поняла, что сотворить в мыслях какой-то предмет, наделить его запахом, цветом, весом, структурой и при этом удержать все это в мыслях хотя бы на минуту просто невозможно. Невозможно? О, из этого выходит, что повелевать желаниями тоже невозможно, — Но как так? Ведь она сама лично управляла ими. Что же происходит? Или это на островах недостаточно энергии, чтобы помочь ей? Девушка растерялась и притихла. Она уже не была уверена в том, что все желания сбываются. Оказывается, порой исполнение мечты добиться труднее, чем слетать в космос. Наташа приуныла. Она молча шла со всеми, вцепившись в руку Арджуна. Она нерадостно передвигала ногами, осознав свою никчемность. Все было так сложно, и как только раньше она могла получать желаемое... Шорох гравия под ногами, шум ветра в ветвях, гул водопада, щебет птиц. Все это уже не слышала девушка. Она поняла то, что ее избранность действовала лишь в магистратуре. Там не надо было морочить себе голову удержанием мысли, ее материализацией, наделением энергии. Здесь и сейчас выяснилось, что на самом деле это непросто. Практически невозможно. Досада захлестнула разум Наташи. Чтобы хоть как-то отвлечься от негативных мыслей, она попробовала подумать о чем-то хорошем. Но было поздно. Девушка даже не подозревала, что ее унылые мысли и пессимизм повлияли на настроение острова. Он ожил. Наконец-то остров дождался, когда его жертвы будут беззащитны и в плохом настроении.